И звонким, подрагивающим от волнения басом зачеканил: "Ваша императорское величество, позвольте от офицеров вашего личного конвоя преподнести золотую саблю с надписью "За храбрость" в воззнаменование совместной ратной службы. Куплено наличные средства офицеров". Один из флигелей адъютантов шепнул Варе: "Вот это ловко. Молодцы". Государь принял подарок, вытер перчаткой слезу. «Благодарю, господа, благодарю!» Тронут. «Всем вышлю от себя по сабле. Полгода, так сказать, из одного котелка!» Он не договорил, только махнул рукой. Вокруг растроганно засморкались, кто-то даже всхлипнул. А Варя внезапно увидела в чиновной толпе, стоявшей подле самого крыльца, Фондорина. «Этот-то как сюда попал! Невелика фигура, титулярный советник!» Однако тут же разглядела рядом с Ирастом Петровичем шефа жандармов, и всё разъяснилось. В конце концов, истинный ты герой пленения турецкой армии фандорин если б не он, здесь бы сейчас парадов не устраивали, тоже, наверное, награду получит. Ираст Петрович поймал Варин взгляд и состроил ипохондрическую гримасу Всеобщего воодушевления он явно не разделял. После парада... Когда она весело отбивалась от черноглазого флигеля-адъютанта, все пытавшегося найти общих петербургских знакомых, Фандорин подошел и, слегка поклонившись, сказал, «Прошу извинить, господин полковник. Варвара Андреевна, нас с вами хочет видеть император».